Глава 28. «Потерять и обрести» Витольд прищурился. В лазурных зрачках отразились танцующие языки пламени. К нам приближался пугающий силуэт Драконды медленно и неотвратимо, подливая в страх пороховое масло. Передо мной снова стал Витольд. Безумие, когда моя жизнь превратилась в это? Сейчас свет защищала иная тьма, Надежная, успокаивающая, и верная. Я не могла подумать, что у нее есть иные грани, когда вся ее опасность и могущество направлены не на тебя, а на врагов, будто безжалостный, верный лишь мне зверь. И я вдруг подумала, что способна усилить его, создать что-то совершенно иное. Мы не такие уж и разные. Пообщавшись с Витольдом, я начала понимать, как он видит мир, но только сейчас осознала, что это видение схоже с моим просто окрашено в иные цвета. Одна картина, разная палитра. Сердце забилось чаще. Меня не зря считали самой перспективной послушницей. Я прекрасно знала основы, чтобы иметь возможность экспериментировать. В свете есть пятна тьмы, но и во тьме есть пятна света. Они существуют в равновесии. «Витольд…» Я обняла его. «Я хочу попробовать кое-что… Ты доверишься мне?» Он посмотрел на меня, хмурясь. «Я верю, но это должно быть безопасно для тебя». «Тогда позволь мне». Я повернулась к дараконде и бросила баночку нам под ноги. «Направлять тебя». Витольд не стал спорить. Лазурные глаза затянуло чернотой. Облако света вспыхнуло ярче, когда с потолка, будто дождь исчернил, капала тьма. Я зашептала молитву, смешивая и заменяя слова на мертвом языке. Усмиряла свет и показывала тьме пути взаимодействия. Неожиданно энергии стали перемешиваться. Свет вытянулся и окружил нас, будто стеклянная трубка. Капли тьмы пронизывали ее, складываясь в красивый фрактальный узор. Мое тело подрагивало, не зная, как реагировать: то ли напитываться усиленным светом, то ли сжаться от окружившего кольца тьмы. Черно-белая трубка энергии расширилась, захватывая пространство. Коснувшись черного огня драконды, она просто поглотила его. Будто пламени и не было. Я позволила себе робкую улыбку. Неужели получается? Ведьма замерла, глядя на меня так, будто я совершила нечто ужасное. Почему-то ее лицо в этот момент напомнило мне настоятельницу. Наверное, той бы тоже не понравились мои действия. Теперь ты точно не выйдешь отсюда, девчонка! Она выбросила обе руки вперед На нас, будто волна цунами, ринулась тьма. Созданное мной заклятие загорелось ярче, защищая, но под напором преграда пошла трещинами. Я испугалась, что нас снесет. К счастью, поток закончился немного раньше, чем рухнула моя преграда. Баночек больше нет, и я не сумею повторить. А драконда тяжело дышала, но не утратила агрессивного настроя. «Ты даже не представляешь, как я тебя накажу и что сделаю с девчонкой у тебя на глазах!» — рычала она. «И ты ничего не сможешь сделать!» Витольд хмыкнул, а после подошёл к одной из полок. Вместо ответа он нажал на скрытую кнопку, а после шкаф пришел в движение и обернулся вокруг своей оси. На обратной стороне была подставка с одной книгой, увесистой, черной и будто опутанной кровеносными сосудами. «Смогу!» Он взял книгу с неприкрытым трепетом и осторожностью ты все еще надеешься познать силу моего гримуара расхохоталась от драконда О можешь забыть об этих листах и знаниях ты всегда будешь низшим из прислужников сколько мечтал о нем стать хоть кем-то завоевать уважение но все потерял был выброшенным щенком и ими останешься тот сжал книгу и почему-то посмотрел на меня когда шли сюда ты сказала что мы похожи потому что потеряли все что у нас было. «Я не согласен», — Произнес он, и внутри все похолодело. «Не согласен, что все потерял», — продолжил Витольд. «У меня ничего и не было. Зато теперь есть все, о чем и грезить не мог. Забота, друзья и ты, Тина». Он кивнул на гримуар. «Да, я мечтал об этом. Но ради тебя легко попрощаюсь с прошлыми желаниями». Вместе с последними словами гримуар в его ладонях загорелся. Огонь подсветил лицо... Спокойная и безразличная обычно. Но сейчас он слабо улыбался. А после выпрямил руки, словно хотел передать мне горящую книгу. Или показать, что все это для меня. В горле созревали какие-то очень важные слова. Я должна была сказать ему что-то значимое. Уравновесить эту жертву. Но раньше, чем я сформулировала мысль, Адраконда завизжала. Пол задрожал. Создавалось ощущение, что сейчас он разверзнется, и поглотит нас с Витольдом, но ничего не происходило. Стеллажи зашатались, с потолка сыпались пыль и штукатурка. Я шагнула ближе к Витольду, но кроме пугающих звуков и вибраций, ничего не происходило. Пламя из оранжевого сменило цвет на розовый, затем — красный, а после — насыщенно алый. — Прости. Он с сожалением перевел взгляд на упавшую Адараконду. Ведьма больше не казалась пугающей, наоборот, слабой и беззащитной. Подняв голову, она вдруг всхлипнула. «Скажи, почему вы такие? Я отдавала всю себя, верила тебе, сделала таким, какой ты есть и получила предательство в ответ. За что вы так со мной? Впрочем…» Она горько рассмеялась. «Логично. Один мужчина лишил меня сердца ради красоток, другой – возможности использовать силы. «Меня снова променяли...» «Ты не понимаешь...» Я покачала головой и, найдя ладонь Витольда, сжала его пальцы. «В любви и верности нет места эгоизму. Ты должна быть готова отдать, не получив ничего взамен, не ожидая ответа. Делать потому, что хочешь позаботиться, порадовать или защитить. В твоих действиях всегда была лишь жажда отнять, получить и, если придется, то силой. Поэтому никто не хочет делиться с тобой своими чувствами». А Драконда рассмеялась и покачала головой. Красивые слова, девочка. Ничего общего с реальностью. Посмотри на Витольда. Представь, что вы вместе. Как его губы касаются твоих, как тонешь в его объятиях, ласковых прикосновениях и плачешь от счастья, слушая клятвы верности и вечной любви. А после представь, что он разворачивается и уходит к другой. К кукле вроде Эльвиры. А о твоём существовании и не вспоминает. «Значит, я отпущу его. Если с другой девушкой он будет счастливее, так тому и быть. Я не сделаю любовь ошейником, который будет тянуть на дно». А Дараконда рассмеялась. «Ты не понимаешь, о чем говоришь, девочка. Потому что не ощутила». «Что ж, я повержена. Какая прелесть своим же учеником. Радует, что и ваш триумф будет омрачен. За меня теперь есть кому заступиться. Добьет сына, а после примется за вас. Верховный дракон не по зубам ни одному из вас. Улететь от Скрута было несложно, но что с ним делать дальше, я пока не придумал. Пару раз я виражировал, пробуя найти слабое место. Ударить по глазам, их оказалось аж шесть штук. Но все без толку. Огромная неповоротливая туша не подсказывала, с какой стороны к ней подступиться. Тогда я решил хотя бы подальше от города отлететь. Мало ли что в его башку ударит. Возьмет докинется на ни в чем не повинных мирных. Под крылом протекали знакомые места. Нашел взглядом часовню Тины. Открытое пространство, будто уродливый шрам, перечеркнул разлом. На глубине видно груду камней, некогда защищавших послушников от непогоды и реальности. «Походу, часовни тут больше не будет». Не могу сказать, что сильно этим опечален. Тине точно на пользу. Сделал круг, продолжая уводить скруто, когда услышал удары крыльев позади. Оглянувшись, увидел, что нас догоняет Гидарион. Унылого Итина нет ни в лапах, ни на его спине. Значит, переправил. Что ж, тогда основная часть началась. Хорошо. Им нужно найти сердце моей девочки и вытащить отца. Пока я думаю, что делать с этой тушей. Справится ли? Темный ох, как непрост. Плюс мы уже видели, как Адаракон да им вертит. Вся надежда на Тину. И если бы у темных была такая же связь с истинами, как и у драконов, я бы не сомневался в успехе. Но все сложнее. Гидрион вклинился между мной и Скрутом. Полоснул того огнем и подлетел к морде, привлекая внимание. Смотри, как бы задницу тебе не откусил, придурок. Что он делает? Хочет на себя отвлечь? Для чего? Гидрион взмыл вверх, Скрут рванул за ним. «Ну, конечно. У этого парня вообще бывают планы, которые не работают?» «Это задевает, откровенно говоря». Я ударил крыльями и взял выше, нагоняя их. Но Гидрион визгнул, а после резко мотнул головой назад и обернулся винтом. «Чего? Чего ты хочешь? Мне вернуться? А на кой пес?» «Ладно, не истерии, улетаю». «Не знаю, есть ли у него крутой план на этот случай, но...» «Так, погодите. Там помощь нужна?» Это он пытается сказать. Ладно. Расправив крылья, я лег по ветру и помчал обратно. К счастью, Скрут довольно тупо не отличил одного дракона от другого. Так и полетел за Гидрионом, не пойми куда, оглянулся проверить, как там Эля. Девочка улыбнулась мне, стало хорошо. Сегодня вернем ее сердце, надерем зато драконде и наконец заживем спокойно. Когда подлетели к поляне, я увидел, что теневых рыцарей не осталось, но, увы, и светлых жрецов стало гораздо меньше. Многие из них расползлись, те, кто еще на ногах, перевязывали раны. А те, что остались, стояли на коленях, перед фигурой в центре поля. Но та явно была не в духе. Стоп, что происходит? Кому они поклоняются-то? Подлетел ближе и увидел... Отца? А Дараконда его выпустила? Или это угрюмый сработал слишком чисто? Я приземлился чуть в стороне, и едва Эля спустилась, тут же обернулся. Поймал себя на том, что, радуясь спасению, слишком очевидно избавил темп. Попытался скрыть за раздражением. Теперь понял, насколько была идиотская идея? Я приблизился к нему. «Эй, ребят, хорош поклонов, он же...» Амаде Сталиан выпрямился, глядя себе под ноги. А когда я протянул руку, чтобы коснуться его плеча, то резко махнул Кодилом, едва не огрев меня по башке. Чудом уклонившись, я собрался возмутиться, но тут понял. Глаза. Из синих они стали непроглядно черными. «Твою мать, что она с ним сделала?» «Так, так...» Я поднял ладони. «Спокойно. Это я, твой горячо любимый сын, которому ты вечно портишь жизнь. Узнаешь?» Вместо ответа Амадестелиан снова замахнулся и, раскручивая кадила, попер прямо на меня. Оно завертелось так лихо, что казалось папа прет со щитом. Плохо дело. Уроки боя я в детстве ненавидел особенно сильно. В большей степени потому, что постоянно проигрывал. Но победить Альфа-дракона в принципе непросто. На то он и Альфа, да? Едва выпустил посох из-за спины, как кадила пролетела по бедру не хуже увесистого кистеня. Больно, блин! Я отскочил, жестом показывая вскрикнувшей Элли, что все в порядке. Ну как, не смертельно. Главное оружие не поймать эту ерунду, а то заживать будет очень долго. Да и вообще моим лицом нельзя рисковать. не отдавать инициативу. Я слегка красуясь, пошел в наступление. Посок завертелся вокруг меня так, словно напади на меня рой пчел, убил бы всех. Если смогу намотать цепочку кадила на древко, то обезоружу. А там уже скрутить можно. «Одна беда. Папуля тоже знает, и у него в рукаве много уловок, чтобы мне помешать. Добавим в копилку факт, что это он меня учил, и получаем большие неприятности». Обернулся вокруг себя, усиливая движение посоха. «Цепочка короче, он меня не достанет, если только не подойдет. А этого я ему не позволю. Отец крутит восьмерки, черные глаза выискивают брешь. Я пока наступаю, оттесняя его к лесу». Слава свету тьме и здравомыслию, служители додумались свалить и не мешаться под ногами. Точно получили бы посохом или кодилом. А Мадесталян попытался контратаковать, но я отпрыгнул и, завернув посох, шлепнул его по спине на вершие. Он тут же обернулся взгляд пустой и мертвый. Проклятие это пугает. А если папа так и не придет в себя? Я столько раз говорил, что он бесит, даже на смертельную битву вызывал. Не всерьезно все же. Сейчас мне вдруг стало действительно страшно, что я его потеряю. По лицу прилетел Акадилом. Потрясающе. Отвлекся, здравствуйте. Я так весьма спорно самый красивый дракон в округе, а теперь это. Надеюсь, Гидрион не скоро вернется. Не хочу, чтобы он злорадствовал. Попытался отскочить, но отец умудрился зайти мне за спину и, набросив цепь на горло, потащил назад, перекрывая воздух и вынуждая прогнуться в спине. «Ром!» «О нет, принцесса, только не думай лезть сюда!» Ударил локтем в бок, затем пинок, пятка в его голень. Подсунул руку под цепь и резко наклонился вперед. Амадестолиан перелетел через меня, но быстро встал на ноги. Какая прочная цепочка. И почему они не используют кадила для благовония или еще чего? Боевые монахи, блин. Борьба с тьмой не только молитвой, но и силой. У меня после кадила все еще искорки в глазах. Отбил пару ударов, снова отскочил. Подготовился к блоку, но папочка внезапно заинтересовался Эльвирой и, опустив подбородок, рванул к ней. «О, нет-нет-нет-нет!» Она отскочила. «Папа, не надо! Будут вам внуки! все нормально, мы работаем!» Я бросился на перерез и швырнул посох, будто копье. Она ударилась в плечо отца, вынуждая обернуться. «Давай, иди сюда!» «Да, безоружен, легкая добыча!» «Ну же! Только девочку мою не трогай!» Но он продолжил разворот и снова повернулся к Эльвире. Переступил и раскрутил в хлам разнесенное кодило, которое теперь было похоже на раздробленные кистени. Замахнулся. Я катастрофически не успевал. Уже набрал в грудь воздуха чтобы ударить огнем. Не навредит, но хоть отвлечет от нее. Но понял, что удара так и нет. Отец замер, шагнул назад: борется до последнего. Проклятие сейчас даже я готов признать, что он невероятно крут. Я свистнул, обращая его внимание на себя и отвлекая отели, но как раз из-за переживаний забыл об осторожности. Слишком сблизился, и мне в грудь прилетел такой удар, что меня отбросило на землю. Я упал, пытаясь вспомнить, как дышать. Пару ребер точно в сметку, а мой дорогой родитель лишь мрачно ухмыляется, глядя на меня сверху. Посох далеко отлетел. Отец наступил мне на руку одной ногой и пафосно раскрутил восьмерки с полужанглированием. Явно красуется. Да, даже гипноз страшной озабоченной ведьмы не убавил у моего попули выпендрежности. Не представляю, как мы будем успокаивать его».